памятники. Друзья, сегодня нас покинул незаурядный человек, Христинин, отец, дед и прадед Годфрид Штенцель. Его долгая жизнь была наполнена заботами не только о своём деле, которое он с любовью развивал, не только о своей большой семье, но и о множестве людей, ближних и дальних, которым он помогал. Недаром сегодня, как мы видели, церковь не смогла вместить всех, кто хотел его проводить, и на кладбище отправилось пять больших автобусов. Даже краткое перечисление заслуг покойного займёт некоторое время. Во-первых, его фонд Маленький дом, которым он поддерживал детей беженцев, молодых сирот и просто подростков в трудной ситуации, Годфрид занимался делами фонда с 1991 года. С тех пор, как легендарная история он изменил жизнь восьми членов подростковой банды. Мы все знаем, какой проблемой стал неонацизм для нашего городка 10 лет назад. Именно Годфрид Штенцель, его деятельность, его инициативы привели к созданию программы, благодаря которой о неонацизме в нашем городе теперь ничего не слышно. мы уже забыли о том, что когда-то наш район был опасным для людей с иным цветом кожи или разрезом глаз. Во-вторых, личная деятельность Штенцеля, принявшего в свою семью трех подростков, которые сейчас честно трудятся на благо общества. К этому времени его дети были уже взрослыми, ему самому было почти 70 лет. В-третьих, я не могу не упомянуть предпринимательскую деятельность Гера Штенцеля. Его фирмы — Давно владеем мы его дети и внуки. За 40 лет существования бизнес вырос из маленькой мастерской в бюро, которое занимается ремонтом и изготовлением мебели, дизайном и даже немного архитектурой. Любой, кто когда-либо обращался в бюро Штенцеля, ценит точность, быстроту и мастерство всех работников, которых мы нанимаем. Но достижения и даже добрые поступки ещё не всё. Дело в том, что папа Готфрид был чем-то вроде небольшого, компактного и практичного смех в зале, солнце, которое освещало всех, кто его знал. Бодрый и энергичный до самой старости, увлекающийся, смешливый, любитель травить байки, и вместе с тем очень тактичный, иногда лиричный, умеющий ценить красоту природы, увидеть о романтику в неожиданных местах и событиях. Он никогда не читал мораль, редко заговаривал о высших материях, о религии, но для всех было очевидно, что именно на таких, как он, и держится общество. Если можно так выразиться, он был настоящий праведник. Не потому что человеческое было ему чуждо, это не так, а потому что наибольшее удовольствие он получал, делая добро. отдавая себя другим. Имя покойного состоит из двух частей: Бог и мир. Мы знаем, как он чтил Бога всю свою жизнь. Со второй частью дело обстоит сложнее. Известно, что в молодости покойный был кадровым офицером Вермахта, участвовал в походе на Россию, Советский Союз был тяжело ранен. Это очень трудно узнать и вместить в сознание, что твоя доблесть, твой опасный труд, твое самопожертвование были частью адской машины, а твоя вера в государство — гибельные иллюзии. Особенно, если ты молодой человек и действуешь не потому, что тебя просто вовлекли, а по убеждениям. Если ты веришь в нацизм, если учишься убивать, учишься в войне, становишься блестящим военным, Считаешь это своим предназначением, профессией и призванием. Два года назад корреспондент местной газеты взял у Готфрида интервью, и вот что тот сказал ему, цитирую. «Я увлекался войной. Я был из тех, кому становится веселее в минуту опасности. И мне нравились парни, похожие на меня. Мне нравилось быть захватчиком, быть смелым, Я считал павших солдат вермахта героями. Мне нравилось вести эту кампанию. Этот соблазн захватил меня тогда целиком, и он долго не отступал, несмотря на поражение. Я оставался верен, если не фюреру, то, как я тогда это понимал, германской патриотизму, нации. Между этими вещами для кадрового офицера была очень размытая грань. Мы хотели вести войну. Мы были совершенными машинами убийства. Мы могли закапываться в песок и сбрасывать бомбы на города, не думая о жертвах. Сейчас я понимаю только одно. Это было ужасно. Я предпочёл бы никогда не становиться солдатом. Ужасно, именно то, что тогда я получал от войны удовольствие. Ещё ужаснее, что я вспоминаю войну как весёлое время. Видите, я с вами вполне откровенен. Этот соблазн целиком мой. Я был нацистом, был солдатом, был песчинкой в урагане. Не правда ли сказано сильно? Покойный не оправдывал себя. И все же я хотел бы сегодня на его поминках сказать одно слово в его защиту. Однажды папа Готфрид рассказывал мне об июньских днях перед Восточной компанией. И вот он вспомнил, как оберст Кугель, который командовал их полком, собрал их офицеров на лугу и озвучил им сенсационный приказ. А этот Кугель был прусским офицером старой закалки и, кроме того, религиозным человеком, сыном пастора. И вот он сказал им: "Офицеры, вы не слышали этот разговор, он позвал только офицеров". фюрер приказал убивать всех пленных комиссаров. Но этот приказ мы в нашем полку выполнять не будем. Полагаю, что мы должны повиноваться правилам ведения войны. Мы солдаты, но мы христиане. И обер-лейтенант Штенцель, командир роты, действовал и вел войну именно так. Хотя он чинялся военным преступником отвратительному гитлеровскому режиму, был частью армии, совершившей одно из самых больших преступлений в истории, всё-таки он был скорее жертвой, чем преступником. Пусть тот, перед кем он предстал теперь, рассудит и взвесит на весах его дела. Мы же здесь, на земле, не будем заниматься этим и решать, кем был наш любимый папа Годфри. Обер-лейтенант Вермахта Штенцель. Был ли он достойным вечных мук преступником или же настоящим праведником? Скорее всего, не верны ни та, ни другая крайности. Он был человеком, всего лишь человеком, как и все мы.